На экране заметались строчки. «Вы точно фамилию назвали?» спросила спустя пару минут Ларисочка. «Абсолютно». «Сейчас в уволенных посмотрю», — обнадежила девочка и радостно воскликнула. «Анна Михайловна Яхнина, 63-го года рождения. Она...» Я уставилась на экран компьютера. На меня смотрело не слишком четкое изображение девичьего лица. Но даже этот отвратительный снимок... Рассказывал о характере Анечки. Неулыбчива, строга и, очевидно, не привыкла раскрывать перед посторонними душу. Выступающий квадратный подбородок, узкие, сжатые в нитку губы. Качество великолепное для ученого, но отвратительное для жены и матери. Она, — поинтересовалась Ларисочка, — похоже «Анна Михайловна уволилась в девяносто первом году», — пояснила девушка. «Причина указана?» «Конечно. В связи с резким ухудшением здоровья и получением инвалидности первой нерабочей группы». «Адреса нет. Есть только тот, по которому проживала на момент работы в институте». «Давай», — велела я. «Цветной бульвар, дом 19 квартира семь». Ноги понесли меня к метро с бешеной скоростью. Эх, жаль, в деле не нашлось телефона. Но цветной бульвар в самом центре ехать недалеко. Даже метро есть с таким названием. У входа в подземку маячила баба в старом пальто. «Держи!» — сунула она мне рекламную листовку. Я влетела в вестибюль, спустилась вниз, вошла в вагон, плюхнулась на диван и помчалась сквозь тьму. Тут только глаза прочитали текст на небольшой бумажке, полученной от божьего одуванчика. Центр древней китайской медицины. похудят за неделю до 8 килограмм. Навсегда. Комфортно, очень дорого. Консультируют и ведут прием лучшие специалисты Европы. Телефон 126-02-87. Пару секунд я читала объявление, потом стала корчиться от смеха. Нет, вы только подумайте внимательно над текстом. Мне предлагают похудеть до 8 килограмм. Значит, в результате комфортных и очень дорогих процедур я буду весить, как наша мопсиха Ада. Она как раз тянет ровно на 8 всемирных эквивалентов. Представляете, как я похорошею, сравнявшись весом с комнатной собачкой. Но этого мало. Чтобы отсечь всякие надежды, люди, давшие объявление, подчеркнули навсегда. То есть превращусь в одюсю и никогда более не сумею поправиться. Рост, естественно, останется прежним. Да уж, на фоне подобного предложения как-то теряется еще одна восхитительная деталька. В центре древнекитайской медицины прием непонятно почему ведут лучшие специалисты Европы. Хотя это я зря. Древние китайцы давным-давно вымерли. Станция «Цветной бульвар» донеслось из динамика. Я пошла к выходу, от чего то напевая под нос бодрую песенку. Нет, все не так плохо, жизнь прекрасна. Я молода, имею семью, любимых животных, а вот теперь еще и нашла себе профессию по душе. Мне очень нравится работа частного детектива. И как только найду убийцу Эдика Малевича, мигом примусь за другое дело. Впрочем, у Федоры может не оказаться заказов. На секунду мне стало грустно, но тут же взгляд упал на киоск, торгующий журналами. Душа вновь наполнилась бодростью. Не будет клиентов? Ерунда. Найдем их сами. Дадим объявление в газетах. Аня проживала в самом центре, а наш с Катюшей дом расположен довольно далеко от Красной площади. Но ни за какие блага я не согласилась бы поменяться с их квартирами. Невысокий четырехэтажный серый каменный особняк нависал прямо над цветным бульваром, где нервно издавали гудки машины, стоявшие в километровой пробке, а слева шумело садовое кольцо. Даже сегодня, холодным морозным днем, тут нечем дышать. Представляю, какой смог повисает в этом районе летом, весной и осенью. Вход в здание был прямо с бульвара. Двора у дома не наблюдалось. Да уж, понимаю, как мучаются местные собачники. Впрочем, вдруг внутри дома красота невероятная. Но лестница выглядела ужасно. А запах там стоял такой, что меня чуть было не вывернуло наизнанку, пока я плелась по заплеванным ступенькам вверх. Дверь нужной квартиры выглядела под стать подъезду. Огромная, деревянная, ободранная, с невероятной ручкой, сделанной году этак в девятьсот тринадцатом. Звонка не нашлось, и пришлось колотить в створку ногой. Похоже, что такие действия производили все пребывавшие сюда гости, потому что в самом низу двери виднелась яма, явно выбитая сапогами и ботинками. — Кто там? — прокричал детский голосок. — Маму позови. — Сейчас, — сообщил ребенок и исчез. Я подождала пару минут и уже собралась вновь дубасить по деревяшке, как приоткрылась щель. — Вам кого? Анну их не ну. Из пространства между дверью и створкой высунулось бледное женское лицо с огромным синяком под левым глазом. Анну? Да. Вы не из налоговой инспекции? А разве похоже? И не из СОБеса? настороженно продолжала баба. Нет. А откуда? Зачем вам, Аня? В этом году отмечается 50-летие Института тропической медицины. их Яхнина когда-то работала там. Вот привезла приглашение на праздник. Женщина загремела цепочкой. — Входите. Тут такие кадры в подъезде проживают, жуткие сволочи. Мы у Анечки квартиру снимаем и все боимся, что кто-нибудь из этих дряней накапает либо в налоговую, либо в собес. Если узнают, что она жилплощадь сдает, мигом дотацию отнимут. А как ей на пенсию прожить? Ну, никак невозможно. И о чем власти думают? Значит, Анюта не здесь живет?» — прервала и Астон и тетки. «Нет, она в интернате». «Где?» «Ну, в больнице. А разве вы не в курсе?» «Чего?» «Того, что с ней случилось». Нет, мы с ней никогда не виделись. Анечка инвалид, вряд ли она сумеет пойти на праздник. Адрес у вас есть? Интерната? Конечно. Телефон? ну зачем он мне? Аня никуда не ходит. Раз в месяц муж просто отвозит ей денежки и делу конец. Давайте адрес. Да не старайтесь, принялась уговаривать меня баба. Она все равно ни за что не пойдет. Чего вам зря мотаться? Оставьте у нас приглашение. Петя поедет с платой и прихватит.